Глава 9. Медея. Северный Кавказ, август 1942 года. Егеря взяли перевал за полтора часа. Разведчики доложили генералу Ланцу, что военно-сухумская дорога, по которой несколько дней назад шли на юг беженцы из адыгейских аулов и кубанских станиц, небезопасна. В лесах прячутся партизаны, получившие приказ задержать продвижение немецких войск в горы. Ланц посоветовался с Гауптманом Гротом и решил действовать хитростью. Он пообещал щедрую награду местным пастухам И те согласились провести егерей известными им одним овечьими тропами. Егеря прошли там, где пройти, казалось, было невозможно. Они дважды перешли в брод бурный, доходящий до пояса поток ледниковых вод и обошли передовые позиции русских. Отряд лейтенантов фон Хиршфельда с тяжелыми пулеметами и гранатометами После многочасового восхождения поднялся на крутой западный гребень перевала, господствующий над местностью. Теперь и я видели, кто им противостоит. "Долн нар ветер", сплюнул лейтенант фон Хиршфельд. "Мне говорили, что придётся иметь дело с целым батальоном, а я вижу здесь одну несчастную роту". Тем не менее, он решил действовать наверняка. По его просьбе генерал Ланц вызвал авиацию. Бомбардировщики 4-го воздушного флота «Вольфрама фон Рихгоффена» пронеслись над седловиной гор и сбросили зажигательные бомбы, отвлекая внимание защитников перевала. Затем ушли дальше к побережью и отбомбились по Сухуми. «Ротто надо отдать ей должное» — оборонялась стойка — Если бы наступление осуществлялось только снизу по военно-сухумской дороге, русским возможно удалось бы задержать игерий на сутки, а то и на двое. Но идельвейсы свалились им на голову с западного гребня Клухора, и это решило исход боя. Через полтора часа, потерявшей больше половины личного состава рота под шквальным огнём противника отступила вниз по южному склону большого хребта. Игря, охваченный горячкой и лёгкой победой, бросились их преследовать, но наткнулись на заградительный огонь ещё двух стрелковых рот, засевших в ущелье реки Клыч. Чёрт с ними, решил фон Хиршфельд. Этих мы навсегда успеем прикончить. Он отдал приказ прекратить преследование и ждать подкреплений от медленно поднимавшегося по северному склону генерала Ланца. Беллов и Ротенхубер оказались на перевале спустя час после того, как здесь затихла стрельба. Егеря по-хозяйски обустраивались в блиндажах и палатках русских, кто-то уже разжигал огонь в закопченных буржуйках, кто-то деловито обшаривал трупы защитников перевала. Веселый баварец с большим родимым пятном на щеке наигрывал на губной гармошке все ту же вездесущую Эрику. Наши потери 6 человек с гордостью доложил Хиршвельд Ротенхуберу. Вообще-то он не обязан был этого делать, но генерал Ланц мог прибыть ещё не скоро, а лейтенант тут до смерти хотел, чтобы его воинское мастерство оценили по достоинству. Потери русских более 70 человек, не считая тяжелораненых, которых они забрали с собой. Отлично, лейтенант, кисло сказал Ротенхубер. Он не понимал, почему русские оставили на перевале такие незначительные силы и подозревал здесь ловушку. Заманить передовые части Дельвейса на плохо охраняемый перевал, а потом уничтожить их превосходящими силами это было бы разумно. Если бы не потери русскими всех господствующих высот. Впрочем, когда подойдёт генерал Ланс, русские в любом случае уже ничего не смогут сделать. Вы превосходно справились. Хайль Гитлер бодро воскликнул Хиршфельд, вытягивая правую руку. На его загорелом лице профессионального альпиниста сверкали ярко-голубые риськие глаза. Ротенхубер вернулся к лошадям. Мария фон Белов озабоченно осматривала ногу своего баланого жеребца. Несмотря на мази, которые она накладывала на рану, кабардинец хромал всё больше. Бедняг Гайджонс сидел на большом плоском камне и тяжело дышал, время от времени прикладывая руку к сердцу. Есть ведь верхом он не умел. К тому же ложище для него всё равно бы не нашлось. Пришлось старику тащиться по узким овечьим тропам пешком. При переходе через ледяной поток двое дюжих егерей несли его на руках, но старик всё равно ухитрился замочить ноги. Сейчас на него жалко было смотреть. Огромный казбек сидел рядом с хозяином и преданно заглядывал ему в глаза, как бы говоря: "Я вижу, что тебе худо. Да вот беда, помочь ничем не могу". "Тебе придётся оставить здесь", сказала фон Белов. "Нога загноилась. Боюсь, как бы не было воспаления надкостницей". "Дальше идти пока всё равно некуда", пожал плечами Ротенхейбер. "И гиря сработали чисто". А русские жестячённо обороняют южный склон. Думаю, к вечеру мы их оттуда сбросим. Камария вернулась в хорошем настроении. Впрочем, главное в любом случае уже сделано. Клухор теперь наш. Знайте, Йоган, что означает слово Клухор. Это искажённый колхор или путь колхов. Ну, а кто такие колхи, вам, надеюсь, объяснять не надо. «Обитатели колхиды», — буркнул оберфюрер. «Те, у которых аргонавты похитили золотое руно». «Совершенно верно». «А как звали жрицу колхов, которая помогла Ясона добыть сокровища, помните?» Ротенхубер разозлился. Пусть для этой возомнившей о себе дамочки он всего лишь тупой полицейский, но кое-какое образование он все-таки получил. «Медея», — сказал он сухо. вы намерены продолжать экзамен? "Да чего вы обидчивый?" улыбнулась Мария. "Я всего лишь хотела рассказать вам сказку, правда, довольно страшную. В ней, пожалуй, есть даже кое-что детективное. Ну так что, готовы вы слушать истории о самом жестоком серийном убийце древнего мира?" Да и вы, Людвиг, послушайте, это отвлечёт вас от забот о собственном здоровье. Я в порядке, буркнул Йонс. Тем более. Мидея была жрицей богини Луны Гекаты. Кроме того, она была дочерью местного царя. Про её жизнь до прибытия в Колхиду аргонавтов известно очень мало. Что для всему ей смертельно надоело эта забытая богами провинция. Иначе трудно объяснить, почему она с такой лёгкостью стала помогать пришельцам. Насколько я помню, сказал Артем Хубер, она влюбилась в предводителя арганафтов, Исона. Мария фон Белев фыркнула. Дальнейшие события показывают, что Медее понадобился благовидный предлог, чтобы сбежать из Колхиды. Внезапно вспыхнувшее чувство к красавцу-греку оказалось как нельзя более кстати. Но я уверен, что в действительности Медея просто использовала ей сон. Впрочем, слушайте дальше. Она отбросила испачканную желтой мазью тряпку и сняла с пояса флягу с водой, плеснула на ладони и энергичными движениями потерла их друг от друга. Как известно... Золотое руно было величайшим сокровищем Колхиды. Наивные греки верили, что речь действительно идёт о чудесном баране, которого Колхам послали боги. А наши учёные поспешили объяснить этот миф тем, что жители Кавказа якобы намывали золото, опустив в ручей баранью шкуру. Попробовали бы они сами так намывать золото. И что же это было по вашему? Я уверена, что в мифе о Золотом руне отражены гораздо более древние и таинственные реалии. Мария присела на камень рядом с Людвигом Йонсом, протянула руку и потрепала Казбека по холке. Пёс недовольно заворчал. Не стоит вам этого делать, госпожа, предупредил Йонс. Казбек не любит, когда его трогают чужие. Это правильно, сказала фон Беллов, убирая руку Хороший пёс должен знать только одного хозяина А ему знакома команда свой? Да, помедлив, ответил Йонс Но сейчас я её не давал Я заметила Итак, вернёмся к руну Оно тесно связано с небом и небесными телами В данном случае с созвездием Овна Для понимающего человека это ясный знак. То, что греки называли руном, упало когда-то с неба. Ещё более забавно, что в ранних версиях мифа фигурировал вовсе не баран, а человек по имени Кри. Колхи содрали с него кожу, позолотили её и повесили в святилище Гекаты. И что же это всё должно означать, спросил Ртымхубра? Довольно странно слышать такой вопрос от детектива. Например, можно выобразить себе некоего межзвёздного путешественника, прибывшего на Землю в специальном защитном костюме золотистого цвета. После его смерти дикари снимают с него костюм и вешают на ветвь освящённого дуба. Чем вам не руно? Я знал одного человека, сказал Ротенхурр. Его звали Вендерс. Он утверждал, что принимает телепатические сигналы с Марса, где живут невысокого роста человечки с зеленой кожей. Он выступал с лекциями э, в Меккленбурге и пользовался большой популярностью. Потом он затеял сбор средств для постройки телескопа, в который можно было бы разглядеть марсианские города и прочие диковины. Собрал 12 тысяч марок и был таков. Позже его арестовали в Гамбурге как брачного афериста. «На что вы намекаете?» нахмурилась фон Беллф. «Когда я слышу про звездных пришельцев, сразу вспоминаю этого Вендерса только и всего». «Это говорит лишь об ограниченности вашего кругозора, дорогой оберфюрер. Вы ничего не слышали про плато Наска в Перу?» «Представьте, нет. Там тоже побывали зеленые человечки?» «Весьма вероятно. Но об этом как-нибудь в другой раз. Так вот, Медея была не только жрицей Гекаты, но и хранительницей руна. Однако, когда в Колхиду прибыли Аргонавты, она не задумываясь согласилась помочь им стянуть сокровище. Святилище, согласно легенде, охранял дракон. Медея нейтрализовала чудовище, поев его сонным снадопим, после чего Ясон зарезал дракона, забрал руно и поспешил убраться из Колхиды. Медея, естественно, последовала за ним с собой. Она взяла своего маленького брата Апсирта. Колхис наедили погоню. Когда их корабли были уже совсем близко, Медея разрезала брата на кусочки и разбросала их по морю. Яцу пришлось остановить корабли, чтобы собрать останки Апсирта для захоронения. Так Медея помогла Аргонавтам ускользнуть от погони. Изобретательная дамочка, сказал Ротенхубер. В 1932 году в Килле был похожий случай. Хозяйка мясной лавки зарезала своего сожителя, из кромсала его на куски и скормила собакам. Её ган в голосе Марии фон Белев был лёд. «Если вы не прекратите комментировать мой рассказ с примерами из вашей полицейской практики, я, пожалуй, займусь более важными делами». «Нет-нет, продолжайте, пожалуйста», — восмехнул Сауберфюрер. «Чрезвычайно занимательная история. А вы как считаете, Людвиг?» «Я простой человек», — пропромотал Йонс. «И в таких делах ничего не понимаю, но, сдается мне, эта ваша Медея была очень злой женщиной». «Послыханное ли дело брата родного убить?» «Погодите, это еще только начало». Дальше было еще интереснее. Аргонавты вернулись на родину, где правил дядя Ясона Пелий. У Ясона с Пелием были старые счеты. Тот убил его отца и брата. Но просто так до Пелия было не добраться. Он окружил себя надежной охраной. Кстати, Йоганн, вам как профессионалу это должно быть интересно. Мидея придумала хитрый план. Она завязала дружбу с дочерьми царя, девицами чрезвычайно наивными, и под большим секретом рассказала им, что владеет искусством омоложения. Для большей убедительности она взяла старого барана, разрубила его на куски, как покойного брата, вставила в рот Нубер. Ну да. Только потом Она бросила эти куски в котел с кипящим колдовским зельем и вынула оттуда живехонького ягненка. «Фокус!» — сказал Ротенхубер. «Я тоже так думаю», — кивнула Фанбелов. Но на дочек Пелия он произвел большое впечатление. Они решили сделать папочке сюрприз и омолодить его. Вот только когда они побросали разрезанного Пелия в котел... Медея внезапно отказалась его воскрешать. Есон был отмщён, но ему с Медеей пришлось бежать из города. Они ещё легко отделались, заметил Йоган. Ну, Есон всё-таки был национальным героем, в Каримфе, где их приняли с почётом, Медея некоторое время вела тихую семейную жизнь. Она даже родила Есону двух сыновей. Но это идили быстро закончилось. Медея наскучила ей сонно, и он решил взять в жёны дочь коринфского царя Главку. Месть отвергнутой Медее была страшна. Она пропитала ядом красивую одежду и послала её сопернице в качестве свадебного дара. Когда Главка надела платье, оно вспыхнуло как просмалённый факел, и вместе с Главкой погиб и царь Коринфа. Но Медее этого было мало. Я и хотела нанести изменнику такой удар, от которого он бы уже никогда не оправился. Вы же говорили, что её чувства к Йсону были неискренними. Это совершенно неважно. Йсон оскорбил её, и его нужно было наказать. Недае убила своих детей на глазах у мужа. Напомню, это были мальчики, то есть наследники героя. А затем, прежде чем Есон успел остановить её, скрылась с места преступления на колеснице, посланной её покровительницей Гекатой. Расчёт Медеи оказался верен. Убийство детей подкосило Есона. По одной версии, он повесился на оливье, по другой скитался бесцельно по Илладе, пока не нашёл смерть под обломками своего старого корабля Арго. В любом случае, С героем Ясоном было покончено. Типичная женская мстительность ню терпел Йоган. Ну, нельзя отрицать, что Медея действовала с размахом. Атомстиф неверному мужу, она отправилась в Афины, где вышла замуж за местного царя. Там она попыталась отравить сына царя Тесея, но была изобличена и снова пришлось бежать. И на этот раз она вернулась на свою родину в Калхиду. Не побоялась, что ей припомнят убийство брата, спросил заинтересовавшийся рассказом Йонс. Скорее надеялась на счастливый случай. И надо сказать, Медее крупно повезло. Её отец, который, возможно, захотел бы покарать её за смерть Апсирта, был убит своим родственником по имени Перс. Медее Недолго думая, возглавила борьбу против узурпатора и прикончила его своими руками. О, это уже седьмой по счёту убийство заметил Ротенхубер, не считая покушения на Тисея в Афинах. Совершенно верно кивнула Мария. Вы наблюдательно оберфюрр. И интересно, что все эти преступления остались совершенно безнаказанными. Напротив, боги отправили Медею на острова блаженных, где она вышла замуж за величайшего из героев Ахилла и обрела бессмертие. Это удивительно, потому что обычно олимпийские боги карали смертных за такие преступления, как убийство своих родственников и особенно детей. Здесь же всё ровно наоборот. Со стороны южного склона послышалась беспорядочная стрельба. Ротенхуберер вернулся. Над позициями, захваченными сегодня утром, поднимались белые столбы дыма. Егеря цепью бежали к склону, подгоняемые резкими командами лейтенанта фон Хиршфельда. Похоже, русские предприняли контратаку, обыченно сказал оберфюрер. Здесь оставаться небезопасно, нужно перейти в укрытие. Да брости, Йоган, Мария, беспечно махнул рукой. русским ни за что не отбить высоту. Сейчас Хирфельд сбросит их со склона. Над горами над тужно ревя пронёсся истребитель с чёрными крестами на фюзеляже. Тяжело ударили пулемётные очереди, взлетели фонтаны каменной крошки. Секрет мидии, как ни в чём не бывало, продолжала Мария фон Белов в том, что у неё была весьма могущественная покровительница богиня Геката. И именно она обеспечила своей жрице то, что христиане назвали бы отпущением грехов. Но поскольку в нордической эллинской культуре не было еврейского понятия о греха, все поступки Меды следует объяснять тем, что убивая людей, она выполняла волю своей богини. Человеческие жертвоприношения. Но ведь греки были цивилизованным народом. Разумеется, оберфюрер снисходительно улыбнулась фон Белов. Вот только культ Гекаты намного древнее эллинской культуры. Он пришёл из глубин Фракии, страны, расположенной на юге Балканских гор. Там же на Балканах издревно верят в встающих из гроба мертвецов, которые по ночам пьют кровь у случайных прохожих на перекрёстках. Вампиры штандертенführer, да мы просто насмотрелись фильмов Мурнау. На Балканах этих существ называют поколе. Между прочим, в начале XVIII века власти Австрии и Англии раз отправляли в Сербию специальные команды солдат, вооружённых винтовками с серебряными пулями. Существуют подлинные протоколы расследований, датирующиеся 1725 годом. В этих документах говорится о том, что полевые хирурги австрийской армии проводили вскрытия покойников, подозреваемых в вампиризме, и по меньшей мере в двух случаях речь действительно шла о вампирах. Не знаю насчёт Сербии, неожиданно заявил прислушивавшийся к спору Людвиг Йонс. Ну, здесь в горах рассказывают страшные сказки о ведьме Арупапа. «Вот вы, госпожа, упомянули о перекрестках. Тык местные жители издавна считают, что перекрестки дорог, по которым никто не ходит, самые жуткие места, особенно ночью». «Совершенно верно, Людвиг!» — кивнула Мария. «Я тоже слышал о сказке про Ру-Папу. Но так ли уж это важно, как зовут это чудовище? На Балканах, в Древней Греции, здесь, на Кавказе, знали, что ночь принадлежит жестокому и внушавшему ужас женскому божеству, связанному с лунной и с перекрёстками забытых дорог. Мне лично больше нравится называть её Гекатой, но это дело вкуса. И для чего, позвольте спросить, вы рассказали нам эту чрезвычайно увлекательную историю с профессором Хенхубра? Всего ли же того, чтобы немного развлечь вас, усмехнулась фон Белов. Кроме того, мы с вами вот-вот вступим на земли, принадлежавшие некогда древним колхам, а значит, находившихся под покровительством богини Гекаты. Frau von Belf взмолился ёнс: "Я не хочу больше никуда идти. У меня внизу хозяйство, коза, огородик. Позвольте, я спущусь обратно". Мария Бруселло на старика быстрый и как показалось Ротенхуберу сочувственный взгляд. Не сейчас, Людвиг, ещё не сейчас. Вы мне в скоре очень понадобитесь. Но если наши храбрые альпийские стрелки выбьют русских из долины Клыч сегодня к вечеру, то завтра я вас отпущу. Даю слово. Лёха Белоусов оказался одним из тех, кому удалось выжить в бою на перевале. Пуля немецкого егеря пробила его каску, но голову каким-то чудом не задела. Только в ушах у него теперь стоял непрекращающийся шум и звон. Максима приходька ранило в плечо. Антухи Баброву осколком мины оторвало кисть левой руки. Ваську Шумейка расстрелял фашистский автоматчик. А дядька Ковтун вышел из боя без единой царапины. И не только вышел, а и вывел из-под шквального огня семнадцать человек. Командира, того самого, что обещал позвонить в штаб и потребовать подкреплений, Ковтун вынес на себе. «Вот они, фрицы!» ворчал он, разглядывая в бинокль зазубренные скалы, нависавшие над седловиной. Расселись ковтун «Вранье поганое!» «Чуяло, мое сердце, щеваны проберутся с той стороны!» «Ох, чуяло!» «Там нельзя было подняться!» «Простонал капитан. Мы проверяли этот гребень. Туда даже одному человеку трудно взобраться. Не то, что двум ротам пулеметчиков!» «Говорю ж тебе, это и Дельвейс, и терпеливо объяснил Ковтун. Они собаки тренированные!» Они шли вниз по ущелью Все семнадцать человек, оставшиеся в живых После штурма перевала Здоровые помогали идти раненым Тех, кто не мог идти сам, тащили на носилках Через каждый километр приходилось делать привал Сзади, на южном склоне, раздавалась беспорядочная стрельба Там две стрелковые роты пытались прикрыть их отход Но ясно было, что долго им так не продержаться Ничего, скрипел зубами капитан. В ущелье они застрянут. Оно узкое, как бутылочное горлышко. Там им не развернуться. А на выходе из ущелья стоит 394-я дивизия. Что? Прям целая дивизия, хмыкнул Кафтун. Да нет, конечно, там штаб их, может, пару батальонов. Но чтоб запереть ущелье этого хватит. Тут он страшно застонал и потерял сознание. Лёхе хотелось плакать. У него не получилось умереть, охраняя перевал от немцев. Он вообще ничего не соображал после той дурацкой пули, угодившей в каску. Когда дядька Кафтун схватил его за шиворот и отшвырнул к тропинке, спускающейся со по поюжного склона, он даже не понял, что ему снова приказали отступать. Но теперь, немного придя в себя, Лёха осознал, что не отступают. Отступают. потому что ничего не могут сделать с прущей через перевал Силищий. И в то, что фашистов сумеют остановить где-то там впереди у выхода из ущелья, Белоусов уже не верил. "Почему так вышло, дядька, как он спросил у гвардии сержанта? Почему так мало наших было на перевалах? Я же видел, Егерий тоже было немного. Да будь у нас батальона, ни к ни за что не пробились бы". — А потому что в штабе долбодятлы сидят, — устало ответил Ковтун. — Не верили, что Фрид через воры по Лизе? — Вот и получили. — Ладно, Леха, не горюй, мы с тобой еще повоюем. Гул в ушах усилился. Леха потряс головой, но стало только хуже. — Смотри, — Ковтун толкнул его железным локтем. — Да не туда, глаза-то подими. — Наши летят. Беловцев посмотрел вверх, и губы его против воли сами раздвинулись в улыбке. В ярко-синем небе над ущельем появились самолёты, обычные тажерки У-2 с пятиконечными звёздами на фюзеляжах. Их крылатые тени скользили по склонам, по обращённым к небу лицам солдат разбитой роты. Самолётов было всего пять, но они были и летели туда. где отбивались от наседающих егерей стрелки 815 полка. Наконец-то зашевелились, буркнул Кафтуна. Сейчас вот бомбят со маленька по немцам. Всё ж какая-то польза. Но он ошибся. Бомбёжки они так и не дождались. Самолеты, сделав круг над перевалом, ушли обратно на юг. Русские сбрасывают своим стрелкам оружие и боеприпасы, доложил фон Хиршфельд генералу Ланцу. Они используют для этого свои лёгкие бомбардировщики. За рекой и у водопада окопались две стрелковые роты. Позвольте мне выбить русских из ущелья, генерал. У вас будет возможность ещё раз отличиться, лейтенант, заверил его Ланц. В ущелье я пошлю полк майора Зальментера. А ваши гвардии фон Киршфильд пройдут по крутым склонам и повторят тот трюк, который позволил вам так быстро взять Клухорский перевал. Мы будем бить русских таким способом до тех пор, пока они не сообразят, что защищаться надо не только от фронтальной атаки, но и от атаки сверху. Мои егеря не подведут, козёрнул фон Киршфильд. Дорогой генерал, Мария фон Бель, стоявшая чуть поодаль, послала Ланцу самую очаровательную из своих улыбок. Позвольте мне опять присоединиться к отряду лейтенанта. Мне кажется, во время штурма перевала мы не были ему в тягость. Это слишком опасно, нахмурился Ланц. Вас всё время тянет в самое пекло, Мария. Почему? Неподалёку неожиданно разорвался снаряд. У фон Хиршфельда с головы сорвало бергмюцце, а дитант ланц от испуга слегка присел. Здесь не менее опасный генерал Мария спокойно поправила растрёпанные ударной волной волосы. В конце концов року всё равно, где искать свои жертвы. Но для выполнения миссии, возложенной на меня фюрером, «Мне необходимо как можно скорее попасть на ту сторону хребта». «В таком случае спрашивайте лейтенанта», — недовольно проговорил Ланс. «Видно было, что хлопоты с непоседливой дамочкой из ставки ему ужасно чертели». «Если он не против...» «Почту за честь», — галантно козырнул фон Хиршфельд. «Как и в прошлый раз, вы пойдете в Варьергарде». Этот переход оказался ещё сложнее, чем подъём на перевал Клухор. Игря ползли по отвесным скалам, как ящерицы-геконы. Глубоко внизу в щели трещали автоматные очереди и тяжело бухали гранатомёты. Это полк майора Заульмантера методично выдавливал русских на середину ущелья. Мы свалимся на них сверху, когда они меньше всего будут этого ожидать, сказал Егерь, страховав Широтенхубера. Никто и глазом моргнуть не успеет, это ущелье будет нашим. А через пару дней мы будем купаться в Чёрном море и пить сухумское вино, подхватил другой. Правда, для этого придётся немного попотеть. Ратенхубер проснулся в мгновение до того, как чья-то рука коснулась его щеки. "Вставайте, Йоган, вы мне нужны", Мари фон Белов почти шептала, но голос её звучал требовательно. "Нам предстоит небольшая экскурсия". Оберфюрер вылез из своего спального мешка, мучительно соображая, сколько ещё может быть времени. Легли они около полуночи, и ему казалось, что он едва успел смыжить веки. Мария выглядела свежей, как будто спокойно спала целую ночь. Она была одета в охотничий костюм, за спиной у неё был рюкзак. 3 часа ночи, словно прочитав его мысли, сказала Мария: "Полагаю, до рассвета мы управимся". "Управимся с чем?" "Мы отправимся к водопаду. Возьмите с собой площ-палатку, возможно, придётся немного помокнуть". Йоган вылез из палатки, стряхывая из себя последние клочья сна. Было слышно, как вдалеке ровно шумит водопад, как будто идет невидимый дождь. «Разбудите Людвига», — велела фон Беллов. «Он нам нужен. И пусть обязательно возьмет с собой у своего пса». Ротенхубер, ворча себе под нос, направился к палатке старика. Казбек лежал около входа, вытянув мощные лохматые лапы. не успел Юган приблизиться, пёс проснулся и сел, предупреждающий ворча. "Ну-ну, старина", ласково сказал уберфюрер. "Это же я, твой приятель". Но Казбек был решительно не намерен признавать Ротенхубра своим приятелем. Когда Юган сделал ещё один шаг, он взрычал и оскалил острые клыки. "Тихо, Казбек", донёсся из палатки сонный голос Йонса. "Что это ты разошёлся?" «Людвиг!» — позвал Роттенхубер, останавливаясь. «Просыпайтесь! Вас хочет видеть госпожа фон Беллов!» Про то, что Мария хочет видеть так же и Казбека, он решил не говорить. Все равно огромный пес ни на шаг не отходил от своего хозяина. «Отлично!» — сказала фон Беллов, оглядев с ног до головы Роттенхубера и Йонса. «Сейчас нам нужно будет закончить с одним маленьким дельцем». Вы должны беспрекословно выполнять всё, что я буду вам говорить. Все вопросы потом, но я обещаю, что отвечу на все. Юган, не могли бы вы одолжить мне на несколько минут свой нож? Пожалуйста, не доумевая, Ротенхобер протянул ей массивный охотничий нож, который висел у него на поясе. А теперь за мной, скомандовала Мария. Она уверенно направилась к шумевшему в темноте водопаду. В свете крупных звёзд, сиявших над ущельем, её фигура казалась вырезанной из чёрного бархата. В метрах в 20 от водопада, в тени возвышавшегося над ними альпинистского приюта, фон Бельф остановилась. "Здесь пересекаются две дорожки, пробормотала она. Одна из них очень старая и совсем забытая, это древний путь колхов. Вторая проложена намного позже". Но по ней совсем недавно отступали русские. Это, конечно, против правил. Но, может быть, кровь, которая полетает, а дорога, будет угодна богиня. — Что вы сказали? — спросил Ротенхубер. — Ничего не важно. — Людвиг, я прошу вас встать вот сюда, прямо в центр перекрестка. — Да, вот так. — Теперь сядьте на корточки и обнимите вашего пса. — Держите его крепко. «Зачем, моя госпожа?» — встревожился старик. «Что вы собираетесь делать?» «Я же сказала все вопросы потом». В голосе фон Беллов прозвучало раздражение. Напуганный Йонс подчинился и крепко обнял недовольно ворчавшего Казбека. «Йоганн, встаньте сбоку. Будьте готовы при необходимости пустить в ход оружие». Ротенхубер, по-прежнему ничего не понимая, вытащил из кобуры свой Вальтер». Теперь слушайте меня внимательно, Людвиг. Я сейчас сяду рядом с вами и тоже к нему собаку. Перед этим мы должны скомандовать Козбеку, что я своя. Вам понятно? Да, дрожащим голосом проговорил Йонс. Козбек,frau своя, своя. Очень хорошо. Мария присела рядом со стариком и обняла огромного пса за шею. Теперь можете его отпустить. Вставайте. И стойте в двух шагах позади. Шанбельф аккуратно погладила Казбека по лобастой голове, потом принялась чесать ему шею. Казбек глухо ворчал, но Ротенхуберу показалось, что процедура ему в общем-то нравится. Хороший пёс, говорила Мария, почусывая Казбека по челюсти. Хороший, умный, сильный, самый лучший пёс в этих горах. Потом она заговорила на каком-то неизвестном ратенхуберу языке, но псу как видно было всё равно. Он ворчал, прикрывал глаза и иногда вытягивал шею, чтобы удобней было чесать. Мария произносила слова монотонно, растягивая гласные, и Йоган в какой-то момент обнаружил, что ее бракодабра действует на него усыпляюще. Он перевел взгляд на Йонса. Тот тоже выглядел сонным. Казбек склонил тяжелую голову на бок, будто прислушиваясь к необычным словам. «Дальнейшее произошло так быстро, что Ротенхубер даже не успел осознать увиденное». В руке Марии фон Белов блеснуло лезвие ножа. Не переставая на шёптать что-то на ухо псу, она с быстротой кобры полоснула ножом по мохнатой шее казбека. Пёс дёрнулся и захрипел. Кровь выплеснулась у него из пасти на охотничью куртку фон Белов. Он попытался сомкнуть челюсти на руке, в которой был зажат нож, но силы оставили его. Мария отпустила казбека. И он тяжело рухнул в пыль у Йеганок. Он стонко закричал, но голос его утонул в шуме водопада. Он бросился на Марию фон Белов и замахнулся, чтобы ударить её по голове. Раттенхубер схватил его за шиворот и отволок в сторону. Только без глупостей, Людвиг, держите его крепко, Йоган бросил о фон Белов, не оборачиваясь. Сейчас мне никто не должен мешать. Она сняла с плеч рюкзак и поставила его на землю, развязала эти сёмки и достала оттуда горсть старых костей, найденных в склепах пещерного кладбища. Принялась аккуратно раскладывать их вокруг вздрагивающего в конвульсиях тела Казбека, явно придерживаясь определённого плана. Она сошла с ума, подумал Ротенхубер. Сначала зарезала собаку, теперь выкладывает рисунки из костей. Её стресс в его руках как эпилептик. Он уже не кричал, только что-то бессвязно бормотал себе под нос. Ну-ну, Людвиг, Ротенхубер продолжаю удерживать старика за плечи, усадил его на землю. Успокойтесь. В конце концов, это же только собака. Я распоряжусь, чтобы вам выдали компенсацию. Что? Что? рыдая проговорил он с компенсацию мой козьбек. Он был таким умным, таким преданным. И я сам сам велел ему сидеть смирно. «Я сожалею, Людвиг, очень сожалею, поверьте». «Фрау фон Беллов находится здесь с важной миссией, и она...» «Ведьма она, вот что!» — выкрикнул Йонс и затрясся еще больше. «Черная ведьма! Я еще тогда понял, когда голову эту страшную видел. Надо было мне сразу бежать, бежать, куда глаза глядят». «Но вы не убежали, Людвиг», — заметил Йоган. «Теперь уже нет смысла бронить себя». Мне нужно её остановить, сказал он себе. иначе как бы мне самому не пришлось пожалеть о том, что я не сделал этого время. Мария позвал он, продолжая придерживать ён за плечи. Послушайте, Мария. Женщина даже не обернулась. Она стояла на коленях рядом с мёртвой собакой и сосредоточенно замыкала фигуру из костей. Насколько мог разглядеть в темноте ротенхубер, это было что-то вроде звезды с длинными и острыми лучами. Мария пела. Она пела не громко, так что шум падающей воды не позволял разобрать слова, но тянтации её голоса. Уober фюрера по спине поползли мурашки. Это был очень древний, смутно знакомый ему напев, то ли плач, то ли вой, что-то первобытное, что-то тёмное. Непонятно, откуда известный Ротенхубер, у который никогда в жизни не слышал таких ритуальных песнопений. Может быть, звуки этого плача пробудили в нём память предков, живших в дымучах лесах и боявшихся ужасов ночи, её крылатых демонов, демонов зла, рыщущих над ночной землёй и готовых растерзать заблудившегося спутника, путника. путника. Беспомощно озирающегося на перекрёстке давно забытых дорог. Вот из темноты доносится шорох огромных крыльев, чья-то чёрная гибкая тень спускается с беззвёздных небес. Она наклоняется над путником, вытягивает длинную шею, блестят острые клыки. «Надо бежать, но человек не может. Он парализован чужой холодной волей. Он уже почти мертв от сжавшего его сердца ужаса. И все-таки он умирает не сразу. Он еще успевает почувствовать, как рвут его плоть мощные когти, как перекусывают его шею чудовищной челюсти». Йоган потряс головой, отгоняя навязчивое видение. Мария продолжала петь свою жуткую песню «Обит». Но теперь она лежала на теле убитого Казбека, вцепившись с обеими руками ему в шкуру. Можно было подумать, что она плакает пса, которому сама только что перерезала горло. «Прекратите!» — крикнул Людвиг Йонс, пытаясь вырваться из железных рук Ротенхубера. «Прекратите это немедленно!» Мария взвыла. Йонс схватился обеими руками за голову, пытаясь заткнуть уши. Фонбель обернулась к мужчинам. Лицо её было похоже на гипсовую маску, белокурые волосы разметаны как солома. "Заткните его, Йоган", прошептала она. "Идилликая богиня идёт". Ротенхубер трихнул ёнса как котёнка. У того лязнули зубы, и он действительно замолчал. На мгновение вокруг стола очень тихо. Даже гул водопада, как будто растворился в царившем над ущельем безмолвии. Воздух стал ломким, как тонкий лёд. Ротенхюберу показалось, что где-то рядом распахнулись невидимые двери, и все звуки, окружавшие их, шум воды, шорох сосен, пение ночных птиц, канули в открывшуюся за ними бездну. Наступило молчание, безграничное, давящее, наводящее ужас. В этой абсолютной тишине Оберфюрер увидел, как по щетинившемуся лесу склону ущелья скользит огромная крылатая тень, что в этой тишине оберфюрер увидел, как по щетинившемуся лесу склону ущелья скользит огромная крылатая тень, «Планер», — подумал Роттенхубер. «Над горами летит русский планер. Он летит беззвучно, и в свете луны, кажется, гораздо больше, чем на самом деле. Если я подниму глаза, я его увижу». Но заставить себя посмотреть наверх он так и не смог. Он стоял над обмякшим Йонсом, сосредоточенный и разглядывая песок у себя под ногами, — Вальтор у него в руке, казался бесполезной игрушкой. Время замерло. Что-то происходило там впереди, внутри выложенной из старых костей звезды. Что-то бесшумно передвигалось в темноте большое, невидимое в ночи. Один раз Ротенхбургу показалось, что он ощутил на своём лице дуновение воздуха от взмаха огромного крыла. Все его нервы были напряжены до предела, сердце било в рёбра как таран в ворота осаждённой крепости. Кончилось это так же внезапно, как и началось. Звуки вернулись, будто кто-то выпустил их на свободу. В ухо ударил гул падающей воды. Оберфюрер вскинул голову и увидел Марию фон Белов. Она, раскинув руки, лежала прямо в центре перекрёстка. Кости, составлявшие пентаграмму, были разбросаны в беспорядке. Ротенхубер поискал глазами Казбека, но не нашёл его. Пёс бесследно исчез, будто его и не было. Ратен Хубер подошёл и поднял Марию и фон Белев на руки. Она оказалась неожиданно тяжёлой. Всё тело диетанта фюрера словно окаменело. На лице, туго обтянутом неестественной белой кожей, застыло странное, незнакомое ему выражение, смесь ужаса и экстаза. Зрачки закатились, Рот был полуоткрыт, влажно сверкали зубы. Ротенхуберт нёс свою подопечную к водопаду и без особых церемоний сунул её голову под струю воды. "Если ещё раз задумаете совершить такую гнусность", сказал он, когда Мария отплёвывалась и отфыркивалась. "На меня можете больше не рассчитывать". "Брось её, Ган", хриплым голосом отозвалась фон Белов. Вы даже не понимаете, что мне удалось совершить. Неужели? По-моему, всё предельно ясно. Вы прикончили ни в чём не повинную собаку и довели до сердечного приступа безобидного старика. Я открыла нам путь йогам. Путь в самое сердце древней страны таин. Богиня Луны услышала меня и приняла мою жертву. Теперь славный пёс будет нашим проводником в лабиринтах подземного мира. По-моему, вы преเดте, грубо сказал Ротенхубер. И, кстати, куда вы дели Казбека? Вы что? Ничего не поняли? Шон Белов удивлённо посмотрел на телохранителя. Пса забрала она? Гиката? велительница трёх миров А вы стала быть Медея. Браво, Югам. Вы действительно хороший полицейский. При случае я упомяну об этом Фюреру. Ротенхёр сплюнул и отвернулся.